Глава 14. Мы не одни. Ближе к вечеру все было готово для завтрашней сенсации, и Олег и Влад постарались, чтобы та выглядела безупречно. Маски заготовлены в достаточном количестве. Владыка достал их с запасом, но небольшим, пообещав, что в будущем сможет достать еще, но сейчас лучше сэкономить силы на цитадель. «Место выбрано. Удачное место!» «Как будет происходить появление цитадели?» — уточнил Олег у своего напарника, кружа над зеленым районом. «Точнее, что случится с теми вещами? Зданиями, растениями, которые окажутся у нее на пути?» «Они будут смятены!» — голос Влада звучал уверенно. «Ничто не остановит ее появление!» «Не беспокойся!» Олег лишь пожал плечами и указал на конкретное место. «Раньше тут был небольшой стадион. Если цитадель уместится внутри этого пространства, у нас будет даже забор вокруг нее», — заметил он. «Как думаешь?» «Хорошая идея. Ни к чему разрушать дома, если есть другой вариант. Пусть тебе видят и разрушителя». Но восстановителя. На том и порешили. Еще какое-то время Олег летал по городу, глядел на людей, слушал разговоры. В какой-то момент он даже попытался спуститься в метро в полевой штаб искателей, но тщетно. Высокопоставленный маг там пока больше не появлялся. А от остальных там можно было узнать самое большое положение дел внизу которая за полдня не особо изменилась. В какой-то момент Олег даже подобрался поближе к офису ДМК. Нет, внутрь он проникать не собирался, только глянуть, что происходит вокруг. Однако там всё было мирно и чинно. Бастующие толпы уже либо были разогнаны, либо им самим надоело тут шуметь. Тут было полно охраны, вдвое больше, чем обычно. Но все они стояли неподвижно и молчали, в полном соответствии с уставом. Глядеть на это было не особо интересно, и Олег решил, что больше нет смысла тратить время на это место. «Кажется, они сильно перенапряглись, если выставили усиленную охрану», — заметил он Владу. «Нас боятся, и это приятно». «Боятся? Тут ты совершенно прав». Напряженным голосом произнес Влад. «Вот только боятся сильнее, чем ты думаешь. Я ощущаю здесь...» Он замолчал. Повисла долгая пауза, во время которой Олег перебирал в голове самые странные и неприятные варианты. «Так что ты ощущаешь?» «Присутствие силы», — ответил Владыка. Оно повышено. Здесь больше искателей, чем обычно. И к тому же, здесь находится несколько очень сильных искателей. Так здесь и раньше было полно? Нет, ты не понял. Я говорю об искателях ССС Ранга, мировых рекордсменах. Здесь минимум двое, а может, трое-четверо. Чего? Потрясенно выдохнул Олег. «Что за... столько тройных эссок собирается разом в одном месте только на какие-нибудь конвенты, слеты или когда возникают угрозы мирового уровня?» «Последний раз такое было в Бразилии, три года назад, когда там группа очень мощных монстров разрушила три города». «Ну а теперь случилось следующий раз», — ответил Влад, и на этот раз в его голосе звучало раздражение. Ты еще не понял? Это ты, мы с тобой, угроза мирового уровня. Так они нас видят, и так они готовятся к нашему следующему шагу. С таким же успехом можно было бы объявить такую угрозу любого из них, проворчал Олег. Но нет, они молодцы, чемпионы, а я монстр. Любой из них, даже самый могущественный, не воскрешает мертвых. Твоя сила выходит за рамки, даже за те, которые установлены ССС-рангами. И это сейчас, а потом она будет еще выше. Внезапно Влад снова замолчал, а затем четко и резко приказал. Ты должен разорвать связь с мертвецом в лаборатории. Но ты же говорил... Плевать, что я говорил раньше, все поменялось, разрывай немедленно. «Ну что ж, для того, чтобы сделать это, достаточно было и двух секунд. Только выполнив команду, Олег с опаской уточнил. Что такое? Почему это нужно было сделать?» «Она. Я почувствовал внутри ее присутствие. Не знаю, как и что, не вижу подробностей, но, кажется, она нас заметила и интересуется». — А ты думал, будет иначе? — хмыкнул Олег. — Что мы начнем менять условия игры на глазах у всех, и она этого не заметит? Знаешь, я удивлен, что она начала рассматривать нас только сейчас, а не после того случая в школе. — Ты прав. Но ее энергия, ее присутствие здесь как будто сконцентрированы. Я ждал другого, незримого присутствия. Контроля, но не личного явления. Она там. «Что, пришла сама?» «Я не знаю», – медленно признался Влад. Было очевидно, каких усилий ему это стоит, признаться и самому себе и Олегу, на которого он привык смотреть свысока, в том, что он чего-то не знает. «Я попытаюсь выяснить это». Да и тебе лучше не находиться рядом с этим зданием. Как скажешь. Олег начал быстро отдаляться от монументального строения из желтовато-оранжевого камня. Наземная часть этого здания досталась ДМК по наследству еще от КГБ. Ну а верхние этажи и огромная подземная часть были достроены потом. Нужно время, еще раз сообщил Влад. Надеюсь, не очень много. Да, но, знаешь, ведь она, в каком бы виде она сюда ни явилась, не будет сидеть на одном месте. Она пойдет за нами и, возможно, найдет. Я придумаю, как разобраться с проблемой. Резко оборвал его Влад. Кажется, могущественной сущности было неприятно показывать смертному, что у него тоже есть свои слабости. Олег счел за лучшее замолчать. И молчал до тех пор, пока здание на Лубянке не осталось далеко позади. Затем он заговорил вновь. «Может, пора сообщить людям, где и когда?» «Котлову. Ему пора. Он участвует в этом и помогает нам. Он должен знать раньше прочих. В прессе рано. Ей сообщишь ночью или завтра утром. Олег не стал спорить. Он лишь кивнул и направился в ту сторону, где располагалась дача Котлова, вместе с его подземным бункером. Даже если олигарха там и нет, то наверняка есть кто-нибудь, способный связаться с ним в любое время суток. «Лучше тебе не показывать Котлову и его людям, что ты знаешь о бункере и других их секретах. Уже спокойнее». Своим обычным наставительным тоном заметил владыка. «Меньше доверия. Я говорю не о настоящем доверии, конечно, но о том, которое вызывает желание сотрудничать с тобой». «Это понятно», — ответил Олег. «Я не идиот». На высокой скорости он почти моментально прилетел к особняку и затормозил, влетев за его ворота. Вначале в бункер. Поглядеть, там ли олигарх, да и вообще разведать обстановку. Мало ли что и как. Однако бункер сейчас выглядел пустым, и, кажется, Котлова тут в данный момент не было. Если только под секретным бункером, на крайний случай, у него не было еще одного, вдвое более секретного бункера. Олег поднялся выше и увидел олигарха уже на первом этаже особняка вместе с референтом, а также необычными гостями. Хм. Они прибыли только что, судя по всему, сообщил Влад. Иначе я бы почувствовал их ауры. Ага, а я бы заметил машины, отозвался Олег. Итак, начал один из гостей в строгих костюмах. Кажется, Олег и Влад пропустили исключительно приветствия. «Думаю, вы догадались, по какому делу мы к вам пришли. Вашей заявке насчет регистрации нового клана в ускоренном режиме». «Да». Котлов глядел на гостей через очки в дорогой оправе. «С ними что-то не так?» «Формально все так», — кивнул гость. «Но мы в курсе о том, что вы пытались связаться с некромантом, и знаете, это выглядит так, как будто вы сотрудничаете с ним». «Выглядит?» «Ну, те же дни и... Вы не поняли меня!» — покачал головой Котлов. «Я удивился другому, тому, что это только выглядит, в то время как я, кажется, не скрываю...» что я действительно сотрудничаю с некромантом. Клан, который я регистрирую, это его клан. Он попросил меня взять на себя финансово-юридическую сторону. Гости переглянулись. Кажется, у них от такого откровения отнялся до речи. «Вы видите в этом что-то странное?» Деланно удивился Котлов. «Или может это запрещено законом?» Регистрировать кланы. «Некромант не...» Помотал головой один из чиновников. «Он не искатель, и мы вообще не уверены, что человек. На него не распространяются наши законы». «Не уверены», — кивнул Котлов. «Ну вот, когда будете уверены, тогда и приходите со своими вопросами. А пока был рад». «Если бы вы не отвлекали меня от дел! Завтра у нас с партнером!» Он выделил эти слова. «Важный день! Илюша, проводи гостей!» «Но...» — попытался запротестовать один из чиновников. «Прошу за мной!» — идеально вежливо указал рукой в сторону двери референт. Ошарашенные гости ушли. Олег продолжал глядеть на олигарха молча. «Что скажешь?» — уточнил он у Влада. «Это сейчас происходило всерьез?» «А почему ты думаешь, что это не так?» «Очень уж короткая и емкая сцена. Прямо театральная?» «Мне проще поверить, что Котлов смог все же как-то засечь нас сейчас, и как только мы влетели на территорию поместья, Он дал сигнал начать спектакль, в надежде, что мы его увидим. Хм, возможно. Я сам бы попытался сделать что-нибудь подобное. Ладно, Олег вздохнул. Может, я и ошибаюсь. Для спектакля все же как-то слишком нарочито. Он попытался бы выступить поубедительнее. Материализовавшись в полном облачении, Он негромко кашлянул. «Добрый вечер, Дмитрий Ростиславович. Не помешал?» «Я пришел, чтобы сообщить вам подробности завтрашнего события», произнес он, глядя на резко обернувшегося олигарха.